Вместе с другими пассажирами Карина вошла в раскрывшиеся двери и очутилась внутри. Кабина напоминала гигантскую сплюснутую пулю. Вдоль стены по кругу располагались сиденья, а над головой низко нависал конический свод. Пассажиров крепко пристегнули ремнями к сиденьям. После стандартных процедур перед запуском объявили старт. Карина вцепилась в кресло и закрыла глаза. Начался обратный отсчёт с цифры 5, а затем механизм, скрытый под полом, дал хорошего пинка капсуле с пассажирами. Нарастающий гул скольжения в трубе заставил всех сжаться. Лифт оторвался от земли, но планета не желала так легко отпускать путешественников. Словно невидимая сетка накрыла каждого и потянула вниз. Карину вдавило в кресло с такой силой, что у неё начался приступ паники. казалось, если она выдохнет, то вдохнуть уже не сможет. Кабину трясло, в голове вертелись обрывки новостей о воздушных катастрофах с неизбежной гибелью людей. Карина лихорадочно отбрасывала эти мысли. Почему-то вспомнились слова молитвы Отче наш, несмотря на атеистические напутствия деда. Это был не первый полёт за пределы земли. Внучка космонавта не только знала, какие ощущения её ждут, Но и неоднократны их испытывала. Тем не менее, подобные путешествия не часть её повседневной жизни. В кабине лифта стало очень жарко, и Карина почувствовала, как пот покрывает лицо и тело. Она совершенно забыла о священнике и даже не искала его среди пассажиров. Всё внутри словно обрывалось, когда один модуль перебрасывал лифт в следующий. Затем кабину начало трясти со страшной силой, и Карина приготовилась к худшему. С усилием она повернула голову и увидела Камаля. Священник сидел с закрытыми глазами и что-то шептал, наверное, слова молитвы. Внезапно тряска прекратилась, и началось состояние невесомости. Кто-то из космонавтов однажды сказал, что невесомость самое сильное ощущение от космического полёта. Однако сейчас она почти не чувствовалась, потому что пассажиров надёжно держали ремни безопасности. Конечная платформа. Просим пассажиров оставаться на своих местах, сообщил электронный голос. Карина увидела чей-то перстень, усыпанный бриллиантами. Он пролетел мимо перед её лицом. Следом проплыл рекламный буклет. Карина знала, что в невесомости меняется слышимость и не старалась уловить стандартные сообщения электронного голоса. До сознания долетали только обрывки фраз. Внимание, кольцо Аркана зафиксировано. Начинается процедура отстыковки от конечной платформы. Внимание, трос Аркана активирован. Сохраняйте спокойствие. Если бы Карина могла наблюдать происходящее со стороны, то увидела бы 5 дисков конечных платформ. Они напоминали шляпки громадных грибов, которые держались в околоземном пространстве, а их тонкие ножки тянулись от поверхности земли. Каждая конечная платформа принимала лифт с десятью пассажирами. Внутри уже располагалось кольцо захвата. Когда происходила отстыковка кабины лифта, её арканил космический лайнер, ожидающий путешественников на околоземной орбите. специальным тросом команда лайнера затягивала пойманные капсулы лифта в шлюзовую камеру, а затем принимала пассажиров. Карина хорошо представляла, что происходит с кабиной лифта, поэтому с нетерпением ждала, когда опасные манипуляции закончатся. Внимание, воздействие системы искусственной гравитации, сообщил электронный голос и повторил фразу на нескольких языках. Буклет упал Перстень стукнула о пол и закатился под щеток кресла. Карину вновь прижало к сиденью, но уже не так сильно. Электронный голос сменился живой речью капитана лайнера. Он поздравил пассажиров с благополучным прибытием на борт космического корабля. Внучка космонавта привычно зааплодировала, но пассажиры первого класса ее не поддержали. Снобы. решила Карина и пообещала себе впредь летать только эконом-классом, где люди в такие моменты всегда аплодируют. Всё же один пассажир её поддержал. Эм оказался Камаль. Карина не решилась поблагодарить и лишь смущённо улыбнулась, а священник ей подмигнул. Лайнер переходит в режим длительного межзвёздного полёта, передали по громкой связи. Путешественников просим пройти в каюты согласно зарезервированным местам. Ремни безопасности отстегнулись автоматически. Камаль покинул кабину лифта раньше Карины и помог ей выйти в шлюзовую камеру. При виде его раскрытой ладони в воображении Карины замелькали строчки. Основшись его сильной руки, она просияла. Чёрная сутана не могла скрыть проступающие через ткань мышцы. Священник наверняка мог поднять её как пушинку и долго нести секретной дорогой до врат райского сада. Она не сомневалась, что ему извесен путь. Фантазируя, Карина едва не забыла рюкзак, но священник оказался столь обходительным, что напомнил ей о багаже. Вместе с Камалем Карина последовала в зал регистрации пассажиров. Прощаться с галантным кавалером не хотелось, но и показаться навязчивой тоже. Вылевым усилием Карина заставила себя попрощаться и поспешила в свою каюту. Фантазируя, Карина едва не забыла рюкзак, но священник оказался столь обходительным, что напомнил ей о багаже. Вместе с Камалем Карина проследовала в зал регистрации пассажиров. Прощаться с галантным кавалером не хотелось, но и показаться навязчивой тоже. Волевым усилием Карина заставила себя попрощаться и поспешила в свою каюту.